Глава двадцать третья. Один. «Ого, вот это новости!» – проговорила Нина. «А что тут удивительного? Прежние хозяева дома вошли в моё положение и любезно разрешили привезти сюда тело отца для захоронения», – ледяным тоном пояснил Иржи. «Нет, что вы! Я ничего такого не имел в виду и ни в коем случае не хотела вас задеть. Просто на памятнике нет совершенно ничего. Ни имени, ни даты, ни фотографии. Это как-то странно». Принялася, правда, Оцинина. Ирже смотрел на неё молча, но на его лице предельно ясно читался ответ. Это не ваше дело. Хотя, конечно, подписывать надгробие или нет это личное дело каждого, но у нас так не принято, вот я и удивилась, окончательно смутилась Нина. А Ватанчут смущаться не стал и принялся задавать дворецкому вопросы. Ирже, подскажите, как давно умер ваш отец? Какова была причина смерти? Я понимаю, что тема может быть вам неприятна, но всё-таки сделайте на собой усилие и ответьте, пожалуйста. Мне кажется, это может быть связано с пропажей амулета. И если сначала Иржи сидел совершенно с отрешённым от негозимотивом видом, то на последних словах поменялся в лице и весь подался вперёд. Что? Задохнулся он от возмущения. Вы на что намекаете? Считаете, я мог украсть вещь в доме, в котором работаю, у хозяина, которому много лет служу верой и правдой? Спокойнее, Иржи, не надо так волноваться. Я просто попросил вас пояснить кое-какие моменты. Максим, скажите им. Ирже вернулся за поддержкой к хозяину дома, но тот смотрел на него с каким-то новым выражением на лице и медленно проговорил: "Действительно, Ирже, мне кажется, пришло время и тебе рассказать свою историю. Ты служишь у меня много лет, но я тебя почти не знаю. Если уверен, что твоя совесть чиста и ты ни в чём не виноват, расскажи". Ирже, не получив желаемую поддержку, вздохнул и насупился. Все молчали, и смотрели на дворецкого в ожидании ответа. Что же, начал он после длительной паузы. Действительно пора рассказать. Может, и мне легче станет. Я бы не скрывал ничего от вас, Максим, если бы в этом деле не был замешан ваш родственник. Дворецкий демонстративно посмотрел на Генри, так чтобы ни у кого не осталось сомнения, о каком родственнике идёт речь. Потому как старый вампир принялся ерзать на стуле и настолько большой сделал глоток виски, стало понятно, что он серьёзно нервничал. Мой отец, Томаш Дворжек, служил дворецкому Хофманов. Богатая и влиятельная семья вампиров, живущая недалеко от Дрездена. Хозяева им были довольны, и отец тоже своей работой дорожил. Как я мог убедиться на собственном опыте, в службе на вампиров есть свои особенности. Но в целом ничего из ряда вон выходящего. Хороший работодатель он и среди людей, и среди вампиров на вес золота. Но суть не в этом. Приключился с моим отцом э-э «Несчастный случай», — как его определили сами Хоффманы. «То, что случай был несчастным, это безусловно. Но вот в его случайности я лично очень сомневаюсь», — проговорил Иржи и бросил на Генри ещё один демонстративный взгляд. За столом все молчали и слушали Дворецкого, затаив дыхание. Нина догадалась, к чему клонит Иржи, но не могла понять, что её беспокоит. Какая-то мысль не давала покоя, но сосредоточиться и поймать её за хвост не удавалось. В семье Хоффманов проходил большой праздник, отмечали совершеннолетие младшей приемной дочери Марты. Как я теперь понимаю, на дне рождения было запланировано проведение ритуала по обращению обычной людской девочки в истинного вампира при помощи этого самого медальона – гранат. Праздник закатили на всю округу. Хоффман – очень богатая и влиятельная семья. Было приглашено огромное количество гостей, в том числе и ваш дядюшка Генри. Что-то припоминаю, проговорил Макс. Я тогда не смог присутствовать, навещал Юкионо в Японии, а дядешка, значит, приглашение принял. Что ж, очень интересно. Продолжай, Иржи. Я так понимаю, мы подходим к трагической развязке. Да. И по завершении праздника мой отец был обнаружен мёртвым, выпитым досуха. Хозяин дома объяснил это роковым стечением обстоятельств, мол, кто-то из гостей перебрался с алкоголем и не смог себя контролировать. Жертва попала под руку, вернее, под клыки, случайно. В её убийстве не было никакого умысла, и так далее, и тому подобное. Родственникам, то есть мне, предлагали выплатить баснословную сумму моральной компенсации. Я отказался. Дело замяли, тело мне разрешили забрать и похоронить. Вот, собственно говоря, и всё. «И при чём здесь мой родственник?» – скинул бровь Максим. «Мёртвого дворецкого нашли в комнате вашего дяди». холодно отчеканил Иржи. «Ах, вот как, другое дело. Ты можешь как-то прояснить ситуацию Генри?» Изумлению Макса не было предела. «Э-э-э-э», и... старый вампир растерялся и не сразу нашелся, что ответить. «Это довольно давняя история». «А для меня будто вчера», – вставил реплику Иржи. «Происшествие было действительно трагичным, но не совсем случайным», – как правильно подметил Иржи. Генри бросил взгляд на Дворецкого и сделал паузу, подбирая слова. Ваш отец в тот вечер вёл себя очень странно. В какой-то момент он стал одержимым, будто внезапно сошёл с ума. Бросился на девочку с ножом во время проведения ритуала, когда она стояла с медальёном. Он убил бы её, если бы Герман Хофман его не остановил. Он так отчаянно сопротивлялся, что отец девочки случайно нанёс ему тяжёлую рану, от которой Дворецкий скончался на месте. При этом Томаш Дворжек так и не выпустил нож из рук, и даже умирая вёл себя очень агрессивно. Я в это не верю. Мой отец никогда бы так не поступил. Но тем не менее, все было именно так. Я не убивал вашего отца, Иржи, но принял предложение главы семьи взять вину на себя. Представить ситуацию таким образом, чтобы она выглядела как несчастный случай. Я должен был взять ответственность за смерть человека. За это мне заплатили кругленькую сумму. Мое финансовое состояние в тот момент, как, впрочем, и в любой другой, оставляло желать лучшего, но я не И я вынужден был согласиться. В случае, если было бы судебное разбирательство на совете высших вампиров, то наказание за убийство человека без вампирской лицензии вынесли бы мне. К счастью, никакого разбирательства не было. Хофману удалось замять это дело. Я не знал, что Томаш Дворжек ваш отец. Мне очень жаль, Иржи. Примите мои соболезнования. Чёрт то ваше соболезнования. Я не верю ни одному слову. Вы можете верить или не верить. Но в тот вечер ваш отец вел себя крайне странно, и, возможно, сошёл с ума. Я не знаю, почему это случилось. Я не врач-психиатр. Не скажу, могут ли люди сходить с ума внезапно или болезни должны предшествовать какие-то предпосылки. И, кстати, кое-что необычное всё же было, проговорил Генри, задумчиво потирая пальцами подбородок. Ваш отец внешне был очень похож на вас. Такой же сдержанный, всегда в безукоризненном фраке, не терпящий никаких ярких деталей и украшений. но имел на карманных часах очень интересную подвеску. Эдакий крупный красный маковый цветок. Ну, точно вон, как на браслете у Катерины. Я тогда ещё подумал, что украшение явно женское и совсем не вяжется с внешностью такого дородного мужчины. Но, может быть, эту подвеску ему подарила жена или дочь? «Что вы несёте?» – не выдержал и перебил его речь Иржи. «У отца никогда не было никаких подвесок. Моя мать умерла давным-давно и ничего ему не дарила». Я забирал тело и прекрасно помню его часы. Они и сейчас у меня. Нина посмотрела на Кэт, и её поразила перемена в выражении лица девушки. От её спокойной, расслабленной позы не осталось и следа. За столом сидела сосредоточенно, в любой момент готовая к броску хищница. Если ваш отец похоронен здесь, мы можем выяснить обстоятельства смерти у него лично, вдруг громко сказал Александр, и все обернулись на него. Нина может пойти в Наф, она умеет. Там расспросит его обо всём. Над столом пронёсся удивлённый вздох. Кто-то что-то говорил, но Нина уже не слушала. Она смотрела на подвеску на браслете Кэт, сверкающую крупным бриллиантом в центре и россыпью рубинов помельче, обрамлённых в белое золото, которое искусный ювелир представил в виде макового цветка. Подвеска покачивалась, гипнотизируя Нину. Девушка вдруг поняла, какая мысль не давала ей покоя. В тот раз, когда она заходила в Навь и встретился безумный старик в инвалидном кресле. Он был очень похож на отца Иржи, изображённого на фотографии. Теперь понятно почему, ведь его могила находится совсем рядом, а в доме живёт единственный близкий человек. Сын живёт с этой стороны, а отец с изнанки. Навь, матрёшка, медальон, развоплощение. Эти понятия мелькали в голове Нины, сменяя друг друга, пытаясь собраться в единую картину, но не подходили друг к другу или их было недостаточно. Вроде бы у всех есть мотив, но никто не виноват. А если никто не виноват, тогда где же медальон? Есть ли хоть один человек без мотива? Кэт Зачем она сказала, что заколка не её? Скрывает что-то? Или... кого-то? Нина с трудом оторвала взгляд от подвески и посмотрела в лицо Кэт. Глаза! Её глаза наливались чернотой, а кольцовый селёк на руке полыхало синим светом. И почему Нина не заметила этого раньше? Ей отводили глаза? Кэт прямо сейчас открывает проход и уходит в Навь. Нина, не раздумывая, ринулась за ней. Знакомый туман застлал ей глаза, чтобы через секунду развеяться и открыть перед Ниной совершенно другое место.